Заря уже давно румянилась на небе, все возвещало восхождение солнца. Площадь, имевшая квадратную фигуру, была совершенно пуста. Посредине ее оставались еще деревянные столики, показывавшие, что здесь был еще неделю, может быть, только назад, рынок съестных припасов. Улицы, которых тогда не мастили, была просто засохшая груда грязи,